Глава 34. Незваный гость. Джоран вернулся на сланец палубы, к свежему ветру, к поцелую брызг и запаху моря, к Денилу, стоявшему на носу, откуда он наблюдал за змеями. Миас заняла свое место на корме и внимательно осматривала коричневый остров в подзорную трубу. Когда он подошел к ней, она не обратила на него ни малейшего внимания. Джоран ждал, прищурившись, Глядя на остров, пытаясь уловить движение среди гниющего Джона и Вариска, но ничего не смог увидеть. если кто-то наблюдал за ними, они надежно спрятались. Изредка на глаза ему попадалось нечто похожее на построенную в спешке хижину за коричневой растительностью, но по мере того, как корабль двигался вперед, строения исчезали, и ему начинало казаться, что он все придумал. Ты что-нибудь видел, Джоран? спросила Миас, опуская подзорную трубу. Нет, он снова прищурился. Глаз Кирит поднимался над островом, частично его ослепив. Возможно, какое-то строение, но никаких следов людей. И я также ничего не видела. Она протянула ему подзорную трубу. Продолжай наблюдение, пока мы огибаем остров. Сейчас ветер для нас попутный, а я смотрела так долго, что перестала доверять собственным глазам. Они плыли вокруг острова, и Джоран наблюдал за ним в подзорную трубу, пытаясь разглядеть хоть какое-то движение. Один раз он вздрогнул, когда ему показалось, что он видит Тунира, шагающего через увидающий Джон, но затем корабль слегка переместился, и Джоран понял, что это всего лишь тень. Он нашел вершину ветрошпиля на гребне холма, возвышавшегося над островом. Его силуэт на фоне сияющего глаза скерит, походил на рассеченный зрачок. Однако он не заметил ни людей, ни движения, только густую, разлагавшуюся растительность, и по мере того, как дитя приливов возвращался к внутреннему полумесяцу острова, Джоран обнаружил, что напевает диковинную, непостоянную песню ветра шпиля. Удалось что-нибудь увидеть, Джоран? Он покачал головой и вернул Миас подзорную трубу. Ничего. Да, сказала она. Сложила позорную трубу и аккуратно спрятала ее внутрь куртки. "И все же, и все же?" спросил Джоран. Она посмотрела на остров, ветер трепал ее волосы, переплетая пряди с хвостами шляпы. «Все дело в том, что там ничего нет, хранитель палубы. Ни охраны на пляже, ни стервятников, ничего. Здесь много островов супруга корабля, заметил Джоран. Некоторые могут оставаться пустыми". "Верно. Но любая активность привлекает любителей падали, Джоран, всегда. Она подошла к поручням, оперлась на них и снова стала смотреть на остров над поверхностью моря. Будь у нас время, я бы дождалась оскаленного зуба. Миас вздохнула, склонила голову и посмотрела на проносившуюся мимо корпуса воду. Но время роскошь, которой мы не располагаем. Каждый прошедший день это день, который они держат у себя наших людей день, который у них появляется, чтобы создавать яд. Джорон кивнул, но ему не хотелось говорить о таких вещах при команде, чтобы люди не узнали, какой быстрой и смертельной была эта работа. Супруга корабля, сказал он, подходя и останавливаясь рядом с ней у порочней. Нет никаких гарантий, что на острове кто-то есть. Может быть, нам стоит рискнуть и дождаться Аскалиного зуба. Миас покачала головой. Я закрываю глаза и вижу тёмно-коричневого корабля, хранитель палубы. Я не могу перенести этот ужас. Она не смотрела на Джорана, затем понизила голос, чтобы ее слышал только он. Когда я была маленькой, Джоран, в мире для меня не нашлось подходящего места, и меня вырастили в одном из домов в морской пещере. Но одни предназначены для изгоев, слишком быстро сказал он, не подумав. Да, так и есть, для изгоев. Миас не смотрела в его сторону. Но ему показалось, что он уловил в ее голосе горький смех. Женщина, которая меня вырастила, была жрицей старухи и возражала против принесения меня в жертву, когда я попала в руки рейдеров, а море вернуло. За это ее вышвырнули вон. Не следует проигрывать спор со жрицами старухи. А после того, как волны спасли во второй раз, она взяла меня в качестве своего ребенка. Джоран не знал, что сказать. Это было добрым поступком с ее стороны. В Маберлин напрочь отсутствовала доброта Джоран. в ней не было ни малейшей мягкости. Даже другие изгои нас ненавидели, и мы занимали едва ли не самое низкое положение в морских пещерах. Прилив там бывает очень слабым, но дважды в день нашу пещеру полностью заливало, а вход, ну и в хорошие дни приходилось заползать внутрь по полужем морской воды. Мы спали на полках которые обычно оставались над волнами, но далеко не всегда. Днем Маберлин выходила наружу и выпрашивала для нас еду, оставляя меня внутри, когда начинался прилив. Она говорила, что так я в безопасности, но когда приходила вода и заливала вход, становилось темно. Так проходило мое детство хранитель палубы. Долгие часы в одиночестве и темноте, без малейших объяснений, а компанию мне составлял лишь шум моря. Должно быть, тебе было страшно, сказал Джоран. Со временем все во мне онемело. Мама сказала, что я должна стать твердой, но я не думаю, что она могла отличить твердость от онемения. Миа смолкла, продолжая смотреть на коричневый разлагавшийся остров. Когда мне снится трюм того корабля, я слышу шум моря в моей пещере. Мы их найдем, супруга корабля. Она кивнула. Да найдем». Она поправила куртку. Но не станем заводить дитя приливов в бухту и бросать стоп камень. Мы отправимся туда на флюк-лодках. Ты будешь во главе небольшого отряда и поведешь ветрогона к ветрошпилю. Я возьму куглину и морскую стражу. Мы обыщем дома в гавани и попытаемся найти какие-то бумаги или карты. Пожалуй, Берхов будет счастлив покинуть корабль, заметил Джоран. Да, тихо сказала Миас, но не рассмеялась и даже не улыбнулась. «Дитя приливов останется в открытом море под управлением Денила. Серьезный Муфас, хороший человек, но если появится вражеский корабль, я хочу, чтобы на борту находился человек, который разбирается в тактике. Она повернулась, и Джорн увидел, как блестят ее серые глаза. Пусть брызнут краской на главную мачту и подготовят корабль к бою хранитель палубы. Нам лучше не расслабляться. Раздались команды, начали бить барабаны. И звонить колокола, и все дети палубы тут же заняли свои позиции. Джорран прошел между ними, отбирая тех, кто будет его сопровождать. Затем он попросил приготовить лодки для него и Когда дитя приливов сбавил ход, чтобы они спустили их на воду, он коротко обменялся рукопожатиями с Денилом, слушая стук продолжавших работать во внутренних каютах мастеров кости. Затем они осторожно перенесли во флюк лодку так и не пришедшего в себя ветрогона. Корабль все еще готовился к сражению, когда Джорн стоял на носу лодки, Фарис задала ритм гребцам, миллионы маленьких рыбешек поспешили скрыться на глубине, и флюк-лодка устремилась к вонючему, плачущему острову. Первым до земли добрался крылов флюк Мяс. Она соскочила с клюва, за ней последовали десяток детей палубы и Нарза. Далее на берегу оказались Куглин и его заместитель Берхов с двадцатью морскими стражами который помогли вытащить крлов флюк на берег. Через мгновение к ним присоединилась лодка Джорана. Фарис и Квел выбрались из нее, следом шестеро гребцов и еще четверо детей палубы, втиснувшихся в лодку, а Джоран взял упряжь, при помощи которой они собирались снести на руках ветрагона, казавшегося Джорану мертвым грузом. Они быстро затащили лодку на розовый песок, через множество сломанных ракушек подальше от воды. Джоран не сомневался, что ветрагон еще жив только не пришел в себя из-за лекарств Гории. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы он их проглотил, говорящий с ветром отчаянно отбивался, не приходя в сознание. Лишчунный ветра суетился и пытался помочь Джорану, но по большей части болтался под ногами. Однако, как только сброя была готова, выпрыгнул из лодки и поскакал по пляжу огромными прыжками, хотя его ноги погружались в мокрый песок. наконец он ощутил твердую почву. И дело не только в том, что море сменило суша, а в шокирующей громкой песне этого места. "Здесь тропинки хранитель палубы», — сказала Миас, остановившаяся у зарослей джеона. "Одна ведет в верхнюю часть острова, другая по пляжу, вдоль берега". Я отведу Ветрагона к ветрошпилю. Он уже собрался уходить, но Миас схватила его за руку. "Нет, ты со мной. Ветрагон спит, а это место внушает мне подозрения" сказала Мяс. Сейчас, пока мы будем идти через лес, нам лучше держаться вместе. Тут самое подходящее место для засады. Она повернулась к Меркину, одному из самых опытных детей палубы, разумному и хорошему бойцу. "Слушаюсь, супруга корабля", Джоран отвернулся от нее. "Куглин, ты пойдешь впереди с десятком своих стражей, Берхов останется сзади с остальными. Мы начнём подниматься вверх по пляжу". Так они и поступили. Шаг за шагом. Лямки у врезались в плечи Джорана. Курнов ритмично стучал по бедру. Он шел вперед, а в голове у него звучала песня. Вокруг увидал Джон. Земля стала скользкой, тропинка то входила в умиравший лес, то выходила из него. Джоран предпочел бы идти по песку, тогда ему не пришлось бы так сильно концентрироваться, и он потратил бы меньше сил. В лесу появилось строение коричневые планки по бокам. Крыша едва заметна на фоне растительности. Куглин поднял руку. Когда все остановились, он показал три пальца и вместе с тремя стражами вошел в хижину. Через мгновение он вернулся, вытирая с алба смолу. Пусто, супруга корабля, сказал он. Но я думаю, что сюда следует зайти и осмотреться. Ноги Джорана скользили на гнилых лианах, и он отошел в сторону, чтобы посмотреть в распахнутую дверь, в которую вошла Миас. Внутри было темно, а снаружи светло и заметно похолодало. Куглин вместе с Миас углублялись все дальше. Прищурившись, Джора наблюдал за Миас в темноте дома. Куглин следовал за ней, что-то говорил и жестикулировал. Миас присела на корточки, коснулась чего-то на полу, потом поднесла к лицу какой-то предмет, чтобы лучше его разглядеть, понюхать. Он не знал. Когда Миас появилась из хижины, она выглядела встревоженной. Будьте внимательны, сказала она. Недавно здесь кто-то побывал. Джорран поспешил ее догнать. Что ты нашла? Ничего полезного, ответила Мяс. Хижину использовали стервятники или для временного содержания рабов. Там царит запустение, она давно заброшена, но есть следы недавнего пребывания людей. Они разбивали там лагерь. Значит, речь не идет о целой армии, спросил Джорран. Ну, если только совсем маленькой, ответила Мяс. Складывается впечатление, что их было немногим больше одного человека. Джорран почувствовал, как у него зачесалась спина между лопатками, место, до которого трудно достать. К тому же сейчас его занимал дракон. В результате у него начали зудеть верхние части предплечий, и он пошевелил ими, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Я сомневаюсь, что они сидят рядом с луками наготове, чтобы нас перестрелять, Джорран продолжал мяс Все указывает на то, что они уходили в огромной спешке. Она замолчала, посмотрела через плечо Джорна. Он повернулся в ту же сторону, чтобы выяснить, что привлекло ее внимание. Дитя приливов поднял стоп камень и начал патрулировать бухту. Ветер наполнил черные крылья, и посторонний человек мог подумать, что их бросили на острове, хотя Джоран и Миас знали, что все обстоит иначе. На корме стоял денил. И Джорран видел, как тот поднял здоровую руку, словно прощался с ними. "Надеюсь, на этот раз он лучше позаботится о моем корабле, чем в прошлый раз", сказала Миас и отвернулась от Джорана. «Вперед, мы идем дальше". Они шагали по извилистой тропе, углубляясь в лес, выстроившись в длинную цепочку по одному. Джорран мысленно проклинал непрерывный, негромкий шум сочившихся влагой джунглей, ведь он полностью скрывал звук шагов или шелест кустов они вышли на очередную поляну, на которой стояло несколько больших хижин. Джоран насчитал десять штук, хотя три из них практически развалились, а четыре нельзя было назвать настоящими хижинами, скорее крыши на стойках из кривого Вариска. "Загоны для рабов", сказал Коглин. "Ты здесь уже бывал?" спросил Джоран, большой солдат кивнул. "Да. Кахане совершал здесь немало сделок, что мне не слишком нравилось. Вероятно, именно по этой причине он меня сюда и отправлял. Никогда не помешает, чтобы твой торговый представитель был всем недоволен. Он сказал мне, что ему не нравится работорговля, — сказал Джорн. Конечно, он так сказал. Каха не знал, что ты хочешь услышать, проворчал Куглин. Средняя хижина мяса, крикнул Куглин. Там жила женщина-предводительница, Ее звали Калла. Упрямая, как мешок с камнями, и очень уродливая. Если нам удастся что-то найти, то именно здесь. Поставь в охрану две трети нашего отряда, чтобы организовать круговую оборону, сказала Мяс. Как только ее приказ был выполнен, она кивнула Куглину, чтобы тот ее сопровождал в главную хижину. Берхов и Нарза последовали за ними. Джорн ждал, прислушиваясь к тихому дыханию ветрагона, лежавшего у него на спине, и ему пришлось дважды отогнать лишенного ветра, который кружил возле них. Оставь его в покое, сказал Джорн. Ему неудобно, заявил Лишён ветра. Оставь его лишенный», — повторил Джоран. Тот зашипел на него и отпрыгнул на несколько шагов, когда из хижины появилась Мяс, выглядевшая совсем унылой. Она подошла к Джорану, и он услышал, как она вздохнула. Там ничего нет, Джоран. они все забрали с собой. Она повысила голос и обратилась к детям палубы. Загляните под каждый камень, найдите мне хоть что-нибудь. Женщины и мужчины стояли и молча на нее смотрели. Давайте вперед! Я не потерплю лентяев. Работайте, или серьезный муфас займется многими из вас, когда мы вернемся на дитя приливов. Джорн собрался что-то сказать, чтобы заверить ее. дети палубы обязательно что-нибудь найдут, но она его опередила. И ты. Я не давала тебе разрешения просто так стоять. Отыщи что-нибудь, указывающее на наших людей. «Слушаюсь супруга корабля", ответил он, ошеломленный ее гневом, хотя понимал причину. С тех пор, как они потеряли безопасную гавань, все складывалось против них. Когда они распотрошили ближайшие хижины, Джоран направился к тем, что располагались дальше, продолжая нести на спине ветрогона. Его сопровождали лишённый ветра Фарис и Квел. Что-то подсказывало ему, что не следует идти в одинокое место с Квелл. Он все еще ей не верил, и она наверняка об этом догадывалась. Квел сохраняла невозмутимое выражение лица, ничем себя не выдавая, но его настороженность не вызывала сомнений. Их новые отношения были неудобными для Джорана, поэтому он старался держаться в стороне от Квел. Когда они направились к дальней хижине, утешая себя тем, что стража находится рядом, на окраине леса. Хижинок, к которой они подошли, разрушалась. Один угол раздавил упавший ствол джеона. И он медленно превращался в липкую коричневую жижу, оставлявшую отвратительные следы на стенах. Внутри царил ужасный беспорядок. Повсюду валялись старые одеяла, на которых спали женщины и мужчины, куски настолько сгнившей пищи, что даже насекомые отказывались ее есть. Никаких следов бумаги или карт. Джорран повернулся и обнаружил, что в дверном проеме стоит Квелл, темная фигура на фоне света. Он вздрогнул. Безмолвно выругал себя и вышел наружу. Она молча отступила в сторону, и Джоран направился к следующей хижине. И тут он что-то заметил краем глаза. Вспышка белого. "Ты видела?" спросил Джоран. "Что?" ответила Квел. Такой ответ можно было считать вызовом. Возможно, она отвечала односложно из-за того, что считала его нервным мужчиной, привязанным к материку, который не заслуживал нескольких её слов. Я видел что-то белое. Оно промелькнуло под хижиной, когда мы оттуда уходили. Животное? спросила Квел. Я не знаю, ответил Джоран. Квел посмотрела на него, коротко кивнула и пошла обратно к хижине, потом сделала четыре шага назад, продолжая внимательно оглядываться по сторонам, резко повернулась и остановилась перед входом в хижину. Затем она медленно наклонилась в бок и положила руку на развалившуюся стену, чтобы приготовиться. Что-то взорвалось под хижиной, сбив квел с ног, и она упала на спину, при этом раздался звук, которого Джорн прежде не слышал. Он обнажил курнов, сердце отчаянно колотилось у него в груди, дыхание с хрипом срывалось с губ. Белое существо, шар в перьях, глина и ярость, отскочило от него и бросилось в проем между разрушавшейся хижиной и соседней. Там оказался лишенный ветра, а за ним к ним нимфарис. Лишённый ветра поднял крылья под плащом и зашипел. Тогда существо повернулось и увидела с другой стороны Квел. Только в этот момент Джорран понял, что грязный белый шар и лишённый ветра издают одинаковые звуки и принимают похожие позы, стараясь выглядеть крупнее. Но если лишенный ветра носил плащ и прятал лицо под маской, у этого ветрогона не было ни того, ни другого, лишь кусок ткани, которым он обернул бедра, Тёмное чешуя нижней части ног оставалась открытой, а также боевой когти с редкими перьями. Внимание привлекало мощная грудь и короткие, расставленные в стороны, чтобы казаться больше крылья. Он прыгал, щёлкал клювом, верещал и каркал. Джорран не сомневался, что перед ним лишённый ветра, потому что он не был слепым, точнее, сохранил один глаз. На месте второго зияла рваная рана, видимо, сильный удар рассек лицо существа, из нее вытекала чистая жидкость оставившее желтое пятно на редких перьях груди. Мы не причиним тебе вреда, сказал Джоран. Дикий ветрагон закричал на него, и в его яростном вопле не было слов, но он переплетался с неизменно присутствовавшей песней в голове Джорана. Ветрагон метнулся мимо Квел, пытаясь проскочить, но она оказалась слишком быстрой. Ее меч и кинжал уже танцевали в воздухе. "Дикий лишь ветра", зашипел И посмотрел мимо Джорана в сторону остальной команды, бежавший к ним, потом на лес, откуда появились стражи Куглина. Не вернуться, прошептал Лишонный ветра и бросился к Джорану. Тот вытянул вперед руку с Курновым, преграждая ему путь. Сначала умру, «Лишенный!» — закричал Джоран. Скажи, что мы не причиним ему вреда. Лишенный выдал поток звуков на музыкальном языке ветрагонов. Его раненый сородич отвечал мрачным контрапунктом думает, мы его схватим, думает, мы убьем, — сказал лишенный. — Говорит, вы заставите его съесть меч. Нет, сказал Джоран. Он сделал медленный шаг назад. чувствуя, как сердце отчаянно колотится в груди. Развел руки в стороны и положил Курнов на влажную землю и все время смотрел на раненого лишенного ветра. Он ждал, когда сердце успокоит свой бег. Сделал шаг вперед. и в тот же миг понял, что совершил ошибку. За долгое время что он провел с ветрагоном на дитя приливов, Джорн научился понимать язык его тела. Он знал, чего ожидать от определенной позы и скорости движения. И теперь ему стало очевидно, что дикий лишонный ветра, решил, что он невероятно глуп. То, как существо держало голову, слегка склонив ее в сторону, и при приоткрытый клюв говорили о том, что он считает себя безмерно хитрым. Его не интересовала попытка Джорана предложить мир существо намеревалось броситься на него, чтобы прикончить острым когтем. Квел, остававшаяся за спиной лишенного ветра, также разгадала его план и уже начала движение. Джорран понял, что все потеряно. Что здесь происходит? раздался громоподобный голос, подобной штормовой волне, ударившей в утес. В нем прозвучало все могущество супруги корабля, годы попыток быть услышанной на фоне ревущего ветра шума дождя и грохота сражения. Ее крик заставил одноглазого лишенного ветра замереть на месте. Остановив Квел, собравшуюся его прикончить, Миас решительно шагнула вперед и оттолкнула Джорана в сторону. "Что здесь происходит?" раненый лишённый ветра зашипел на нее. "Он думает, что мы намерены его увести", сказал Джоран. "Мы не станем его никуда увозить", резко ответила она. У нас есть вопросы. Он сбежал с корабля из коричневых костей, спросила Мяс. Они привезли тебя сюда вместе с другими существами, такими как ты и больными женщинами и мужчинами. В ответ тот только шипел. Мы совсем другие люди. Ты видишь, кто с нами? Она указала на лишенного и ветрагона, всё ещё спавшего на спине Джорана. На мгновение ее взгляд задержался на нем, потом она снова повернулась к грязному лишенному ветра которого теперь со всех сторон окружали дети палубы и морская стража с обнаженными клинками. Нет, обратно, прошипел он. Сначала смерть. Никому не нужно умирать, сказала Миас. Она вытащила перо из за своего пояса и протянула его лишенному ветра. Это подарок тебе от меня, добавила она. Он заморгал единственным глазом, затем пронзительно завязал и зашипел, протанцевал небольшой круг выдергивая собственные перья клювом. Зачем перья? Полно перьев. Да, полно перьев. Мяс сделала шаг назад с изумлением на лице, но Джорран видел, что ситуация ее забавляет. Ну, мы узнали, чего ты не хочешь, проговорила она. А теперь скажи нам, чего ты хочешь? Танцы и крики мгновенно закончились. Чего Беззор хочет? Да. Значит, тебя зовут Беззор. Имя, имя, имя, сказал дикий лишенный ветра, провел клювом по длинному перу из крыла, а потом раздавил какое-то насекомое у себя на теле. Безорра хочет веревку!» Ну, я супруга корабля Миас, и на моем корабле дитя приливов есть много. Хотеть веревку сейчас. Казалось, они зашли в тупик, но Миас не привыкла отступать. Она опустилась на колени, вытащила шнурок из сапога и протянула Безорре который моментально схватил её его клювом. «Мое», — сказал он. Ты будешь говорить с нами без Зорра, спросила Миас. Теперь ты нам веришь? Говорить. Да. Лишённый ветра спрятал шнурок среди редких перьев на груди. Верить? Нет.